Дейтасет Тринити Каматаян. Синен, только что цивилизацию приговорили к смерти. Рейтерс. Во время долгожданной пресс-конференции доктор Гарибальди открыто признал, что ни WHO, ни государственные лаборатории, ни исследовательские центры корпораций не добились успеха в борьбе с Каматаян. The New York Times. Доктор Чемберлин. «Бывший руководитель печально известного центра Лугара находится в тюрьме. Но как, — ответит руководство Клисанто?» Синьхо, председатель КНР заявил о вступлении в силу экстренного плана тотальной изоляции, который заключается в «Арти!» «Паника в московских аэропортах, полное прекращение международного пассажирского авиасообщения привело к коллапсу в аэропортах столицы». «Отменены все рейсы, включая чартерные и частные. По непроверенной информации, руководители государства вылетели на Урал, однако за ними последовали далеко не все чиновники». «Дойче Вэль. В крупных городах начались беспорядки». «Франц-24. Главное для нас не превратиться в один большой Лондон». «Блумберг. Если Орк изменил вирус, где его лаборатория?» Где появился на свет Каматаян? Почему не обнародованы показания доктора Чемберлина? Евроньюз. Европа в огне. Но почему не горит Америка? Лейка Лук. Зараза пришла из джорджии Нью-Йорк. Лонг-Айленд. Отец. Любимое поместье, дом, где прошло детство, самые счастливые годы жизни, обожаемый парк, все оцеплено военными. На идеальном газоне развернута полевая лаборатория W.H.O. Несколько больших оранжевых палаток, которые до сегодняшнего дня Эрна видела только в репортажах. А теперь в поместье. В ее поместье. Отец! Молодая женщина выскочила из вертолета, едва он прикоснулся к земле, распахнула дверцу, спрыгнула, побежала, споткнулась, скинула туфли, побежала. Просто побежала, позабыв обо всем поскольку в горе не понимала, не верила, не хотела верить. «Отец!» Слуги и телохранители не рискнули ее останавливать. Понимали, что пребывающая в шоке Эрна способна на что угодно, поэтому перехватили молодую женщину военные. Она не пробежала и сотни футов, как наткнулась на широкоплечего солдата и принялась колотить его по груди. «Пустите! Дайте пройти! Пустите! Мисс Феллер! Пустите! Мисс Феллер!» Эрна пришла в себя примерно через минуту. Перестала драться, выдохнула, отступила на шаг, легким движением поправила прическу и лишь после этого перевела взгляд на подошедшего мужчину. «Доктор Гарибальди!» «Добрый день, мисс Феллер!» — склонил голову функционер WHO. «Как вы понимаете, я не мог не приехать. Это действительно Каматаян, вне всяких сомнений. И... Нет...» продолжать Эрна не стала. Сдержалась. Не задала глупый вопрос о вакцине. Понимала, что если бы у Грибальди был хотя бы экспериментальный препарат, он бы обязательно его использовал. Но вакцины нет. Даже экспериментальный. Поэтому Эрна промолчала. «Мне очень жаль, мисс Феллер». «Да, вам жаль». «И ведь ничего не скажешь, не обвинишь, не наорешь». Истерика случилась у Эрны чуть раньше, в Нью-Йорке, когда ей сообщили о заражении поместья. Тогда она кричала, рыдала и в ярости разгромила рабочий кабинет. Затем бросилась к вертолету, помчалась на Лонг-Айленд. Во время полета снова кричала, но уже не так сильно, а словно получившая смертельную рану касатка с тоскливым отчаянием. Попытка прорваться к дому стала последним всплеском, окончательно опустошив Эрну. Молодая женщина успокоилась, во всяком случае внешне, и негромко спросила. «Отец в сознании?» «Да», — подтвердил грибальди «Я хочу его видеть». «Разумеется». Но для этого пришлось переодеться. Эрну завели в одну из оранжевых палаток и выдали непроницаемый оранжевый комбинезон, герметичный шлем и дыхательный ранец. Ей помогли облачиться в неудобную, но надежную защиту, а затем проводили в дом — через уродливый оранжевый рукав, протянувшийся от палатки к задней двери. Двое сопровождающих остались у входа. следившие за ББ-медсестра при появлении посетительницы вышла, и дочь с отцом остались наедине в последний раз. — Привет! — сквозь слезы прошептала Эрна, хотя с ума, от невозможности прикоснуться к руке самого главного для нее человека. — Рад, что ты успела! — вздохнул Феллер. — Папа! Гарибальди предупредил, что Б.Б. приказал устроить его в гостиной у большого камина, в котором с тех пор постоянно поддерживали огонь. Диваны и кресла убрали, перед камином поставили большую кровать и необходимую медицинскую аппаратуру. Эрна отчитала Гарибальди, но, оказавшись в гостиной, поняла выбор отца. В яркой, просторной, полной света зале, само собой, создавалось хорошее впечатление. Тоже предсмертное, но не неугрюмое. Все в порядке, Б.Б. кашлянул. Я чувствую себя нормально. Потому что через капельницу ему постоянно подавали не только питательный раствор, но и обезболивающее. Тем не менее Б.Б. сохранял способность думать и даже шутить. Когда-нибудь это должно было случиться. Но не так, — покачала глава Эрна, — не так. Я умираю, лежа в своей постели, держа за руку любимую дочь. Что может быть прекраснее? Филлер вздохнул и повторил. «Когда-нибудь это должно было случиться». Его кожа была бледной, но не просто очень белой, а бледной в стиле коматаян, а ногти и глаза черными. Третья стадия, последняя, предсмертная. бб улыбался, но понимал, что осталось ему чуть-чуть. «Он обманул!» — выдохнула женщина. «Я это уже понял», — вновь пошутил бб «Ну почему?» — у Эрны скривились губы. «Зачем он так поступил со мной?» «Видимо, не поверила что я его прощу», — объяснил Феллер. «А ты...» — она передохнула, сглотнула подступивший к горлу комок, но все-таки спросила, «Ты бы его простил?» И поставила умирающего в очень сложное положение. Бэбе отчаянно хотелось солгать, сказать, что простил бы, потому что не помнит зла и тем заставить дочь мстить до последнего вздоха, но Эрна смотрела так, что старый феллер не нашел в себе сил на ложь. «Нет», — вздохнул он, — «ни за что и никогда». «Я не прощу ему твою смерть», — ответила женщина, показав отцу, что прекрасно поняла причину его заминки. «Я слишком тебя люблю». — Ты лучшее, что случилось со мной в жизни, — едва слышно ответил Б.Б. — Иногда я думаю, что пришел в мир лишь для того, чтобы явить ему тебя, и ухожу, сделав все, что должен. — Я его убью. Если получится, он будет очень сильно мучиться. Если нет, просто убью. — Моя девочка. — Мне плохо, папа. Я не могу. — Давай помолчим, — предложил Б.Б. — Мы ничего не изменим и «Я хочу насладиться нашими последними мгновениями». Эрна прикоснулась к руке отца и заплакала. А он улыбнулся, потому что уходил из мира, лежа рядом с той, кого любил больше жизни. Он улыбался. Потом перестал дышать, и Эрна завыла. Упала на колени. Обхватила руками дурацкий шлем, который не могла снять, и завыла, залепетала что-то бессвязно, Судорожно гладила лицо и руки отца, пытаясь прижаться к ним щекой, но получалось лишь через пластик шлема снова выла не желая верить и даже не желая жить. Она вышла из дома лишь после того, как с лица исчезли следы слез. Вышла спокойная, прямая, как меч. И такая же холодная. И такая же опасная. Вышла последней, велев медсестре и сопровождающим уйти в оранжевый рукав первыми. Вышла попрощавшись и оставив эту часть жизни позади. А покинув дезинфекционную камеру, жестко приказала. «Дом сжечь!» Но растерявшийся Гарибальди хотел сказать что-то прагматичное, вроде того, что рано или поздно с вирусом справятся, в особняке проведут дезинфекцию, и им можно будет пользоваться. Однако, посмотрев Эрне в глаза, передумал и кивнул. «Да, мисс Филлер». «Проходца пришлите на мой нью-йоркский адрес». Когда все закончится, я сама доставлю его в семейный склеп. — А когда все закончится? — брякнул Гарибальди и услышал. — Уже скоро. И подумал, что Эрна Феллер абсолютно права. Уже скоро. — Ваша ненависть бьет мне в лицо. Я ее чувствую. И я ее принимаю. Вы проклинаете мое имя и желаете порвать на куски мое тело. Я это чувствую. Я это принимаю. Вы видите во мне убийцу. А я ведь даже не революционер, не палач и не воин, не жнец ваших жизней и не карающая длань. Я ваш орк, орки мои. Я ваш страх и ваша ненависть, чаяние и жажда. Я ваш проснувшийся разум и внезапный смысл вашей бессознательности. Я это вы, орки» вынырнувшие из битума повседневности и удивленно посмотревшие миру в лицо. Я ужас вашего удивления. Я первое осмысленное действо в забытье вашего существования. Вы не просили меня о том. И не спрашивайте, зачем, потому что я начал вас убивать, орки мои. Я пришел потом, но чуть раньше, чем стал нужен. Чуть раньше. Поэтому, орки, я отвечу на другой вопрос. Почему? С каждым разом его слушало все меньше и меньше людей. Но в относительных цифрах становилось даже лучше. Если за первым выступлением Орка следило примерно 70% жителей Земли, то нынче рейтинг его выступлений не опускался ниже 90%. Миллиарды ненавидящих людей послушно прилипали к мониторам и жадно ловили каждое слово, будто загипнотизированные невысоким крепким мужчиной, рассказывающим им о смерти об их смерти. По имени Кматаян. Меня зовут Бенджамин Оркорсон. Я такой же, как вы. Я не мог отменить революцию, потому что революция объективно назрела, и тяжесть ее потопа призвана изменить мир, хотите вы того или нет. Революцию придумали не вы, орки мои, и ее придумали не для вас. Вы голодные, но вместе с тем сытые. Вам позволяли жрать но не от любви, а чтобы зубы стали тупыми, когти ломкими, а ярость тусклой. Я снова сделал вас голодными. Ведь голод — это не отсутствие еды, а приближение смерти. У меня не было другого выхода, орки мои. Я должен был дать вам смерть, чтобы сделать голодными. За это мертвые меня возненавидят, а живые встанут под мои знамена. Ведь прошедшие Каматаян — знают истину. Сытый раб никогда не освободится. Сегодня орк явился в белом. Странный выбор и для черной студии, и для черного настроения, что царило в мире. Но, может быть, он хотел гармонировать с небрежной белой надписью. Каматаян. Может, хотел подчеркнуть чистоту своих мыслей. А может, хотел оттенить черные наручники, которые держал в руках. «Я не революционер революционерорки мои. Я последний романтик революции. А романтика революции не в том, чтобы в муках ненависти и крови родить новую версию мира. Это цель революции, то, ради чего все приходит в движение. Романтика революции в том, чтобы следовать ее идеалам, чтобы мир изменился для всех, к добру или худу, к жизни или смерти, к ярости или любви» к надежде или сорвавшись в пропасть, но для всех». Романтика революции требует неукоснительного следования лозунгам. «Если ты не хочешь идеала, ты не хочешь революции. Если ты не хочешь революции, тебя не должно быть. Если ты не веришь революции, тебя не должно быть. Если ты не дышишь революцией, а следуешь бизнес-плану, тебя не должно быть. Вы не хотели революции, орки мои». «Я не хотел революции, но она пришла, и я стал вашим потопом, и я стал молохом для отцов революции, которой вы не хотели. Я заставлю отцов революции разделить с нами грязь, боль и коматаян». Он на мгновение сбился. Показалось, что он подбирает нужные слова, однако самые внимательные зрители поняли, как сильно Орк устал. Не физически, а от слов – который произносил, который был вынужден произносить, устал от бьющей в лицо ненависти, от проклятий, от того, что заслужил все это. Но через секунду Орк взял себя в руки и продолжил прежним тоном. «Я глубоко благодарен людям, которые придумали революцию по имени Каматаян, и считаю, что их бесчеловечность должна быть вознаграждена. Сегодня они умерли». Таким образом, орки мои, вы подыхаете не в одиночестве. Я не могу спасти вас, но убил тех, кто начал революцию, которой вы не желали. Убил тех, кому вы отдали право решать, судить и думать за вас. Убил, чтобы вам пришлось учиться всему этому заново. Он бросил наручники на пол и усмехнулся. Не благодарите.